Глава 3. Как же так получилось, что умершая хозяйка кукол могла в прямом смысле причинять вред живым деткам, так и осталось неизвестным. Жизнь она, как оказалось, вообще штука непредсказуемая. И если ничего мистического не случалось с тобой, это не значит, что этого вообще не существует. С того избавления от призрака девочки прошло время. Анна и Лена очень сдружились. Общая тайна и чудесное спасение дочери Анны, Софьи, сплотило их крепче семейных уз. Теперь Лена уже не переживала, уезжая в город по делам, на чьё попечительство можно было оставить сыновей. А мальчики и рады, если выпадает возможность побывать у тёти Ани. Всем известно, как интересно малышне дружить со старшими ребятами, коим и был сын Анны Андрей. Андрей хорошо относился к мальчикам. Брал их с собой на рыбалку, да в лес иногда, погулять по краешку. Учил, как какой гриб называется. В общем, нянький был замечательный. Лена не злоупотребляла Аниным гостеприимством, хотя прекрасно видела, что общение с их семьей ей было совсем не в тягость. Вечером, гуляя по окрестностям деревни, Лена просила вкратце рассказать о том, что за люди живут в деревне. Аня, жившая здесь с самого рождения, без проблем поведала почти о каждом жителе. «А вот в этом и этом домах, – показывала жестоманна, – живут самые древние жители деревни – баба Глаша и дед Матвей. Сколько себя помню, они были всегда. Деду Матвею, конечно, повезло больше. Его сыновья и внуки так и остались жить с ним в деревне. Приглядывают за стариком, уважают. А баба Глаша, по большей части, все живет одна. Дети в город перебрались уже давно. Звали ее с собой. Да только им, старикам, разве в темяшешь?» что так будет проще и догляд, и уход. Старая ведь. А бабка Глаша, знай, на своем стоит. Здесь родилась, здесь и помру. Сын-то приезжает пару раз в месяц. Порядок наведет, в бане ее напарит, намоет. Холодильник продуктами забьет и обратно в город. Внуки-то помладше были, к бабке в деревню за милую душу неслись. А сейчас повзрослели, женихаются. Вот чаще и приходится соседям присматривать за бабкой. Сын ее благодарен, конечно. Одно время по деревне ходил, спрашивал, может, кто за деньги будет с бабулей помогать. А то, говорит, неудобно, словно мать бросил. А он переживает. Да только бабу Глашу не своротить. Поэтому соседи по-людски ходят, проведывают. Да в магазин, если что, прикупить надо, по ее просьбе ходят. «А много ли бабки надо?» – продолжала Анна. «Она вон в этом году и не выходит почти». «Раньше частенько на лавочке грелась, солнышко улыбалось, а сейчас, видать, силы оставляют. Хотя вчера я ее видела, рукой мне махала», – закончила свой рассказ Анна. «Да уж», – посочувствовала Лена, – «одиночество – это плохо». Придя домой и поужинав, Лена, как обычно, расспросила, как прошел день у мальчиков. И, получив подробный отчет о том, что дядя Игорь с середины деревни привез для строительства огромную кучу песка – которая милостиво разрешил им полазить. Отправила ребят к себе в комнату, а сама села поработать. «Мам Лен!» – услышала она голос Семена. «А помнишь, ты обещала нам завести кошечку?» – тихо спросил мальчик. Конечно, Лена помнила, но надеялась, что мальчики забудут про это обещание, пока она не хотела заводить никого. «Конечно, помню, Сенечка!» – ответила Елена. «Я обещаю подумать над этим вопросом». Ночью Лене не спалось. Несколько ночей подряд ее волновали шумы на чердаке, словно маленькое животное иногда бегало по скрипучим доскам. Мальчики не реагировали никак на этот шум. А главное, что Семен про этот шум не говорил ровным счетом ничего. И это успокаивало Лену. С недавних пор она вообще научилась слушать сына так, как не каждая мать слушает своего ребенка. Ни разу даже в мыслях она не поставила под сомнение дар Семена. и доверяла его чутью безгранично. Так, например, и раньше, она собралась ехать в город для получения очередного задания по работе, когда Сенька, догнал ее у калитки, сунул ей в руку зонт. «Что ты, милый, посмотри, какая благодать на улице!» – улыбалась Лена. Синоптики дождь не обещали. Надо ли говорить, что домой из города Лена возвращалась под проливным дождем? И таких мелочей было много – Этим маленьким чудесам мать уже и не удивлялась. Одного Лена боялась, что чудеса иногда случались и большие. И тогда, от осознания великой тайны, скрывавшейся в недрах Сенькиной головы, у нее бегали мурашки. «Мам Лен», — сказала ей как-то Сенька, — «дядя Сережа все спешит и спешит, а ему нельзя туда». «Не поняла тебя, милый», — озадаченно спросила Лена, — «куда он спешит?» «Не знаю. Позвони ему и скажи, что нельзя туда. Там много стекла». Встревоженная Лена опрометью бросилась к телефону. Бывший муж долго не брал трубку. Поднял ее только со второго раза. Оказалось, что, выходя из квартиры, он забыл телефон. И понял это, когда услышал, что тот начал трезвонить на полке у зеркала. Только вот дверь он уже успел захлопнуть и кинуть ключи в сумку. А телефон был нужен. Как назло, в сумке не удавалось нащупать ключи, а потом замочная скважина решила объявить ему войну, словно ключ был вовсе не от этой двери. В итоге, провозившись, он опаздывал навстречу, а тут еще Лена звонит. Услышав ее обеспокоенный голос, Сергей слегка смягчился, хотя уже намеревался накричать на нее, раздраженный своей задержкой. Выслушав сбивчивое «Зачем ты спешишь?» и слегка удивившись от того, что Лена в курсе того, что он как капуша возился с ключами. Он решил и правда не спешить, тем более, что он уже и так опаздывал. Спустя час он приехал на место запланированной встречи с коллегами и встал, открыв рот от удивления. Кафе, в котором они должны были встретиться, было оцеплено людьми в форме. Повсюду сновали врачи. Водитель, не справившись с управлением, на скорости влетел в стеклянную витрину кафе. Зад автомобиля торчал из-под обломков. Пять человек были доставлены в больницу с разными травмами. Коллега Сергея, заметив его в толпе, подошел к нему. Его лицо было порезано осколками, а руки трясли с нервной дрожью. Все случилось очень быстро. Выскочить из-за столиков у окна не успел никто. Сергей смотрел на коллегу, а в его голове роились совсем другие мысли. Спустя три часа он сидел за столом у Лены в кухне и внимательно смотрел на играющих в приставку мальчишек. Вернее, он смотрел на Семена. «Как?» – тихо спросил он, обращаясь к Лене. «Как он узнал?» «Не знаю и знать не хочу», – коротко бросила она, давая понять, что разговор на эту тему завершен. Еще два дня после того случая Сергей прожил вместе с семьей в деревне. Уезжая, он обнял сначала Мишку, пообещав приезжать почаще, а потом и Семена, тихо шепнул ему на ухо «Спасибо». Когда машина скрылась из виду, Сенька повернулся к матери и спросил, «Мам Лен, а за что мне дядя Сережа спасибо сказал?» «За то, что ты напомнил ему, что иногда полезно опаздывать», – улыбнулась мать, взлохмачивая соломенную шевелюру. И все-таки Лене удалось заснуть. Разбудил ее странный шум. Она открыла глаза и лежала прислушиваясь. В доме стояла тишина. Поднявшись, женщина потихоньку подошла к комнате мальчиков. Они тоже спали. Подумав, что ей что-то почудилось во сне, Лена прошла на кухню и, выпив стакан воды, снова отправилась к себе в комнату. И вдруг опять этот звук. Он шел от окна. Словно со стороны улицы кто-то тихонько стукнул по стеклу. Сердце Лены затрепыхалось. Малоприятное ощущение испытываешь, если ночью тебе кто-то стучит в окно. Осторожно отодвинув занавеску, Лена вскрикнула и тут же зажала себе рот рукой. За окном у калитки стояла женщина, в белой ночной рубашке, с седыми волосами. Она стояла и смотрела прямо на ее окно. Свет от фонаря над крыльцом частично освещал ее. Женщина светилась легким голубым свечением. От страха Лену замутило. Словно маленькая девочка, она бросилась от окна на кровать и накрылась с головой одеялом, в надежде, что весь этот ужас бродет сам собой. Через минуту стук в окно повторился. Лена зажмурилась, молясь про себя, чтобы то, что стояло возле ее калитки, ушло. Но оно не уходило. Удар в стекло был одиночным и периодическим. В какой-то момент Лена громко вдохнула и встала с кровати. Подойдя к окну, она снова отодвинула занавеску. Призрак женщины в белой ночнушке так и стоял возле ее калитки. Только теперь он протягивал руку глуб улицы. пальцем, словно указывая куда-то. «Нет, нет, нет!» – тихо бормотала Лена, закрыв лицо руками. «Этого не может быть!» За спиной послышался шорох. тут же Лена резко повернулась. В дверях стоял Семен. Мальчик тихо подошел к окну и отдернул занавеску. Призрачная женщина опять подняла руку, указывая направление. «Сенечка, пойдем от окна. Это какой-то ужас!» Бормотала она срывающимся шепотом, боясь разбудить Мишку. Лена совсем не хотела, чтобы сын увидел этот ночной кошмар. «Мам, Лен, тише!» – сказал Семен, поднося палец к губам. «Мы Мишку разбудим!» – словно прочитав ее мысли, произнес Сенька. «Откуда ты знаешь?» – бормотала трясущаяся от страха Лена. «Она может быть какой угодно», – не унималась она. «Давай, милая, отойдем от окна, и она уйдет». «Не уйдет!» – шептал Сеня. «Можно я к ней выйду?» «Что ты, милый?» – взмолилась Лена. «Ты в своем уме. Это призрак. Я говорила, что нельзя покупать дом рядом с кладбищем», – кричащим шепотом говорила Лена. «Мам, к ней нужно выйти. Просто поверь мне», – сказал мальчик, глядя в глаза Лены. «Ей нужна помощь». И Лена решилась. Трясущимися руками она накинула на себя плащ. и, всунув ноги в резиновые калоши, пошла к двери. Пальцы не желали слушаться и открывать дверной засов. Щелк, отщелкнулся язычок замка, и, громко втянув воздух, Лена вышла на крыльцо в ночную прохладу ранней осени. Страшного ничего не произошло. Возбужденное страхом воображение Лены оказалось неправо, рисуя в голове жуткую картину. Опасения были напрасными – Призрак женщины не бросился на Лену, пытаясь ее сожрать, когда она вышла из двери. Чуть помедлив, женщина сделала шаг навстречу призраку. И чем больше шагов Елена делала в сторону призрака, настолько же дальше привидение оказывалось от нее. В конце концов, Лена пошла бойким шагом, сообразив, что призрак действительно куда-то ее ведет. За удаляющимся призраком Лена старалась идти под светом фонарей, тогда как само привидение наоборот – плыла, скрываясь под тенью домов. Деревня спала. Лишь кое-где, услышав ночные шаги Елены, побрехивали собаки. Дойдя почти до половины деревни, призрак женщины остановился напротив дома старой, одинокой бабы Глаши. Снова вытянул руку и пальцем показал на дверь. Призрак растворился. Отворив незапертую калитку в заборе, Елена подошла к дому и, встав на цыпочки, заглянула в окно. Там на полу вниз лицом лежала старуха, а в углу комнаты, отбрасывая яркие желтые языки, разгоралось пламя. Лена бросилась к первому соседскому дому. С соседями бабы Глаши была молодая семья. Молодой парень допоздна смотрел телевизор и потому вышел на настойчивый стук очень быстро. «Там старушка, соседка ваша!» – тараторила Лена. «Она на полу, там огонь!» Сбиваясь, говорила она, уже на ходу убегая к дому бабы Глаши. Парень быстро разбудил жену, которая позвонила пожарным и в скорую, а сам одевшись, побежал к соседке. Лена уже пыталась влезть в окно. Подоспевший сосед отодвинул женщину сильной рукой и, легко подтянувшись, исчез в недрах дома. Через минуту дверь дома распахнулась, и парень вынес во двор бесчувственную бабу Глашу. Осторожно положив старушку и буркнув, Жива. Сосед убежал обратно в дом. Лена сняла с себя плащ и накинула его на тщедушное тельце бабы Глаши. Вскоре замаячили огни скорой помощи. Приехавшим пожарным делать, в принципе, уже было нечего. Соседский парень сделал все сам, вовремя подоспел. Да и огонь только начал разгораться. Старушку с инфарктом отправили в областную больницу. Причина пожара была ясна как белый день. Проснувшись ночью, Баба Глаша, видимо, почувствовала, что сердцем неладно. Собиралась на кухню за водой, чтобы выпить лекарства. Но не дошла, потеряв сознание. Вечно мерзнущая старушка, падая, зацепила провод от старого, еще советского электрообогревателя. Прибор упал на половицу, которая от высокой температуры начал отлить. Уже после того, как вся суета поутихла, сосед Бабы Глаши подошел к линии. «Быстро мы с вами сработали». улыбнулся он ей. «Можно вопрос?» И, не дожидаясь разрешения, спросил. «Вы здесь чего в такое время делали-то?» «Не спалось», – устало проговорила Лена и отправилась домой. Утром вся деревня шумела, и старушку бабу Глашу жалели. Не подоспей соседи вовремя, сгорела бы заживо. И беда бы большая могла случиться, разгореть пожар во всю мощь. Дома рядом стоят, вспыхнуть могло по цепочке». Лена сидела на кухне и пила чай, когда к ней пришли мальчики. Пока ребята уплетали белый хлеб, щедро сдобренный шоколадной пастой, Лена молча разглядывала перепачканного в Сеньку. Говорить о вчерашней ночи не хотелось совсем. Вся ситуация от начала до конца полностью выбила Елену из колеи. Как бы она ни старалась свыкнуться с особенностью Сеньки, но есть вещи, которые она просто не может понять. «Мам Лен». Вдруг, оторвавшись от бутерброда, обратился к ней семён «Ну ты чего? Не страшно же было!» И в очередной раз Лена, убедившись, что мальчик иногда может читать ее мысли, громко вздохнула. «Ты прав, Сенька», — ответила она, подойдя к мальчику и злохмачивая его соломенную шевелюру. Страшно не было. А что она должна была ему сказать? Что у него волосы чуть не посидели, когда она увидела за окном призрака? Или что она считает ненормальным — Вот так выйти навстречу чему-то ужасному. Поток мыслей Елены прервал сток в дверь. «Ну рассказывай!» – сгорая от любопытства, произнесла влетевшая в дом Анна. «Да особо-то и нечего!» – отозвалась Лена. «Ну конечно!» – подбоченилась Аня. «И оказалось ты ночью у дома бабы Глаши тоже совершенно случайно. Погулять решила». Лена улыбнулась, представив, что местные жители о ней подумали – узнав, что она бродит глубокой ночью по деревне одна. Вкратце она рассказала Ане, что случилось ночью. «Ух ты!» – произнесла та. «А интересно, чей-то призрак так о старушке переживал?» – задумчиво произнесла женщина. «Понятия не имею», – развела руками Лена. «И если бы не слова Сеньки, что она зовет на помощь, фиг бы я из дома вышла». «Ох, Аня, мне ужас, как страшно было!» «Да уж, я даже представить не могу», – посочувствовала Анна. «И все же Сенька молодец, что тебя подтолкнул на такой шаг. Как представлю, что пол деревни могло выгореть». В комнату вошли мальчики, и разговор прекратился. «Мам, мы с Сеньей погулять пойдем. Ольга нам вчера медведку показать обещала. Живую», – сказал Мишка. Ну раз живую», – улыбнулась Елена, – «то идите». Перед выходом Сенька обернулся. Мамлин, ту, которая к нам вчера приходила, представляешь, Грушей зовут», – выдал мальчик и залился звонким смехом. «Имя такое смешное – Груша. А еще она сказала, подарочек нам с Мишкой принесет». «Какой подарочек?» – спросила побледневшая Лена. «Не знаю. Она сказала, нам понравится», – равнодушно пожал плечами Сеня и вылетел вслед за братом. «Я с ума сойду». произнесла Лена, закатывая глаза и обращаясь к Анне. «Не сойдешь», – строго произнесла Аня. «Одевайся, пошли». Через десять минут, миновав метры кладбищенской ограды, женщины стояли возле старого потрескавшегося памятника. «Ну, здравствуйте, Аграфена Ильинична», – произнесла Лена и села на скамечку, разглядывая фотографию седоволосой женщины. «Успели мы спасти вашу Глашу». «Лен», – «Я, если честно, просто в шоке», – произнесла Аня. «Вот она, настоящая материнская любовь. Из могилы встала, чтобы дочь свою от страшной смерти спасти. Правду говорят, что для своих родителей мы дети в любом возрасте». Они сидели на скамейке, и каждая думала о своем. Как вдруг из зарослей травы позади памятника вынырнул котенок. «Мяу!» – пропищала тщедушная тельце, покрытое рыжей шерстью. «А вот и подарок», – улыбнулась Лена, беря на руки маленький меховой комок. «Спасибо вам, Аграфена Ильинична. Вы были правы. Мальчикам он понравится».